Музыкальная культура В 50-е 60-е годы окончательно складывается Русская национальная школа в музыке. Она продолжала развивать традиции, заложенные Михаилом Ивановичем Глинкой. Реализм, демократизм, гражданственность, высокие общественные идеалы – таковы принципы русской музыкальной школы. Наиболее полно их воплотила могучая кучка – группа объединившие передовую музыкальную интеллигенцию. В это творческое содружество входили глава кружка М. А. Балакирев 1837-1910 годы. Ц. А. Куи 1835-1918 годы. М. П. Мусоргский 1839-81 годы. А. П. Бородин. 1833-87 годы. Н. А. Римский-Корсаков 1844-87 годы. Идейным руководителем Могучей кучки был художественный и музыкальный критик В. В. Стасов 1824-1906 годы. Выдающееся место в истории русской музыкальной культуры принадлежит Петру Ильичу Чайковскому, 1840-1993 годы. Во второй половине XIX века переживает расцвет русская национальная опера. К национально-исторической тематике обращены народно-музыкальные драмы Мусоргского, Борис Годунов и Хованщина, героико-эпическая опера Бородина, князь Игорь, Опера «Снегурочка» и оперы «Былина в Садко» Римского-Корского написаны на сюжеты народно-сказочного и легендарного характера. Классическими образцами лирического и лирико-психологического жанра в опере являются опера Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». В конце 70-х – начале 90-х годов были поставлены балеты Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», в которых великий композитор впервые в истории балетной музыки соединил принципы симфонического развития с танцевальным действием, создав классические образцы русского балета. Наряду с оперой развивается симфоническая музыка. Выдающимися мастерами и новаторами этого жанра были А.Н. Скрябин, 1871-1915 годы, М.А. Балахирев, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков. Симфонии Римского-Корсакова тяготели к сказочной фантастике и к изображению родной природы. В эпическом полотне богатырской симфонии «Бородина» Воспевались величие и сила русского народа. Симфоническая музыка Чайковского стала вершиной русской и мировой музыкальной культуры. Большими успехами отмечена камерная инструментальная музыка, представленная романцами А. С. Доргомышского, М. П. Мусоргского, А. Г. Рубинштейна и Н. А. Римского-Корсакова. В 80-е годы камерно-вокальная музыка получила классическое оформление в творчестве Чайковского. В эти годы значительные изменения происходят в системе музыкального образования и просвещения. Страница 508. В 1859 году по инициативе Рубинштейна создается Русское музыкальное общество, поставившее своей задачей сделать хорошую музыку, доступной большим массам публики. В 1862 году в Петербурге директор А. Г. Рубинштейн, а затем в 1866 году в Москве директор Н. Г. Рубинштейн открываются первые русские консерватории. Начавшийся в конце XIX века кризис буржуазной культуры отразился и на развитии русской музыки. Элементы модернизма и декаданса вносит в русскую музыку черты формализма, эстетства. Вместе с тем музыкальная жизнь России конца XIX – начала XX века продолжает интенсивно развиваться. Открываются новые музыкальные учебные заведения, просветительные учреждения. В 1906 году музыкально-общественным деятелем и композиторам С.И. Танеевым Были основаны народная консерватория и музыкально-научное общество. На рубеже XX века раскрывается разнообразная и плодотворная деятельность многих замечательных русских композиторов С.И. Танеева, С.М. Ляпунова, А.С. Оренского, А.К. Глазунова. Вступают в жизнь представители молодого поколения композиторов С. В. Рахманинов, 1873-1943 годы, И. Ф. Стравинский, Р. М. Глиер, Б. Ф. Асафьев. Творчество многих из них развернулось уже после Октябрьской революции. В это время началась творческая деятельность Федора Ивановича Шаляпина – А. В. Неждановой, Л. В. Собинова, прославив русскую музыкальную культуру во всем мире. расширяется связь между русской и зарубежной музыкальными культурами. Крупным событием не только музыкальной жизни России, но и мировой художественной культуры начала XX века были организованы в Париже театральным и художественным деятелем С. П. Дягиньевым так называемые «Русские сезоны», 1907-1913 годов целью популяризации русского оперного и балетного искусства.